Приложение. Приложение 1. Текст проекта закона, подготовленного Политическим комитетом Лиги арабских государств. Пункт 1. Начиная с 28 ноября 1947 года все еврейские граждане, название арабской страны, будут рассматриваться в качестве членов еврейского меньшинства палестинского государства и должны будут зарегистрироваться в органах власти региона, в котором они проживают, предоставив свои имена, точное количество членов их семей, адреса, название их банков и суммы их вкладов в этих банках. Эта формальность должна быть выполнена в течение 7 дней. Пункт 2. Начиная с 28 ноября 1947 года банковские счета евреев будут заморожены. Эти средства будут использоваться частично или в полном объеме для финансирования движения сопротивления сионистской амбиции в Палестине. Пункт третий. Начиная с 28 ноября 1947 года только те евреи, которые являются субъектами зарубежных стран, будут рассматриваться как нейтральные. Они будут вынуждены либо вернуться в свои страны с минимальной задержкой, или будут рассматриваться как арабы и обязаны проходить действительную воинскую службу в арабских армиях. Пункт 4. Евреи, которые будут проходить действительную службу в арабских армиях или предоставят себя в распоряжение этих армий, будут рассматриваться как арабы. Пункт 5. Каждый еврей, деятельность которого покажет, что он является активным сионистом, будет рассматриваться в качестве политического заключенного – и будет интернирован в местах, специально назначенных для этой цели полицейскими властями или правительством. Пункт шестой. Его финансовые ресурсы, не будучи замороженными, будут конфискованы. Любой еврей, кто сможет доказать, что его деятельность является антисионистской, будет действовать свободно, как ему нравится, при условии, что он заявит о своей готовности присоединиться к арабским армиям. Пункт седьмой. Вышеупомянутый пункт шестой не означает, что эти евреи не будут представлены в пунктах первом и втором настоящего закона. Перевод приведен по Уай-Джей Драйман. Арабы изгнали евреев из всех своих стран, конфисковали их имущество. Аналитическая группа МАОВ. Приложение второе. Движение бойкот. Вывод инвестиций, санкции, БДС. бойкот, divestment, sanctions. Коротко о движении. БДС, палестинское движение, организующее процесс гражданского противостояния политике Израиля в отношении палестинских арабов при помощи трех основных инструментов, которые и вынесены в название движения. Бойкот. Движение BDS призывает к бойкоту всех компаний, израильских или международных, которые причастны, по его мнению, к нарушению прав палестинцев. Оно также призывает к бойкоту партнеров израильских культурных и академических учреждений. Вывод инвестиций. Компании по выводу инвестиций призывают банки, местные советы, религиозные организации, пенсионные фонды и университеты, Вывести инвестиции из компаний, которые помогают поддерживать израильскую политику относительно палестинских арабов, которую лидеры движения оценивают как апартеид. Компании по выводу инвестиций нацелены на предприятия, которые поставляют в Израиль оружие и военные технологии, обеспечивают инфраструктуру, такую как дороги или транспортные линии, строящиеся на контролируемых Израилем территориях осуществляют деятельность в незаконных поселениях Израиля на западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме или совместно с ними. Санкции. Санкционные компании оказывают давление на правительство, чтобы они выполнили свои юридические обязательства по прекращению той политики Израиля, которую лидеры движения считают апартеидом, они помогали или содействовали ее поддержанию. По их мнению, это должно происходить путем запрета бизнеса в незаконных израильских поселениях, прекращения военной торговли и соглашений о свободной торговле, а также приостановки членства Израиля в международных форумах, таких как ООН, ФИФА и других. Цель движения BDS ⁇ заставить Израиль выполнить то, что его лидеры описывают как обязательство Израиля в соответствии с международным правом определяемые как уход с контролируемых им территорий, устранение разделительного барьера, стены на западном берегу реки Иордан, осуществление полного равенства арабо-палестинских граждан Израиля и получение палестинскими арабами право вернуться в свои дома. Для достижения своих целей БДС активно использует социальные сети, петиции, статьи, Мероприятия на территории университетских кампусов и организуют публичные демонстрации для оказания давления на частных лиц и корпорации. Идея движения такова, что практически любой разделяющий его повестку человек может не просто стать участником, но и организовать определенные акции. Это позволяет БДС активно развиваться в разных странах и регионах мира. Глобальные цели для проведения кампаний выбираются руководством движения. Однако его сторонники могут сами выбирать цели, которые им подходят. Лидеры движения призывают сторонников делать выбор на основе следующих критериев. Их потенциальных целей – соучастие в нарушениях прав человека в Израиле, наличие потенциала для организации международного движения солидарности, наличие потенциального интереса у СМИ и вероятности успеха. В движении также подчеркивают важность проведения кампаний и мероприятий, связанных с проблемами, вызывающими озабоченность в соответствующих сообществах. Интересно, что, несмотря на достаточно значительную активность, известность и, в общем-то, широкий общественный резонанс, существенного экономического эффекта на Израиль компании BDS, судя по всему, не оказали и, может быть, даже способствовали некоторому снижению уровня экономической активности непосредственно на западном берегу реки Иордан. История создания Многие эксперты связывают появление движения BDS со Всемирной конференцией по борьбе с расизмом, прошедшей в 2001 году в Дурбане, ЮАР. На ней, помимо прочего, состоялся форум неправительственных организаций, на котором произошла встреча лидеров палестинских НПО с ветеранами движения борьбы против апартеида в ЮАР. На этой встрече были проведены параллели между политикой Израиля на занятых палестинских территориях и политикой расовой сегрегации, проводившейся в Южноафриканском Союзе и Южноафриканской Республике с 1948 по 1994 год. Тогда же борцы против апартеида порекомендовали палестинским НПО взять на вооружение их методы ненасильственного нанесения ущерба своим притеснителям. В августе 2003 года все палестинские НПО и политические организации на контролируемых Израилем территориях призвали ко всеобщему бойкоту еврейского государства, а в октябре того же года группа палестинских интеллектуалов выступила с воззванием требовавшим от всех палестинцев бойкотировать израильские учебные заведения. Чтобы придать движению организованный характер, в апреле 2004 года была сформирована палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля – ПАГБИ. Палестинские комитеты в британских вузах и Ассоциация преподавателей британских университетов поддержали кампанию бойкота – Палестинским комитетом в университетах США также удалось привлечь к участию в кампании несколько американских вузов. Основателем и бессменным лидером ПАГБИ является Амар Баргути, выходец из одного из наиболее авторитетных палестинских кланов. Критика С точки зрения представителей ряда еврейских организаций, а также руководства и организаций гражданского общества Израиля, Несмотря на право критиковать Израиль и отстаивать права арабов Палестины, движение БДС вызывает много нареканий. Так, многие из основополагающих целей движения, включая отказ еврейскому народу во всеобщем праве на самоопределение, что действительно прослеживается как во взглядах Баргути, так и в ряде документов непосредственно движения, а также некоторые стратегии, используемые в компаниях БДС, являются антисемитскими. Многие люди, участвующие в компаниях BDS, руководствуются неприятием самого существования Израиля как еврейского государства. Зачастую компании BDS порождают напряженность в сообществах, особенно в студенческих городках, что приводит к преследованию или запугиванию евреев и сторонников Израиля, включая открытые антисемитские высказывания и действия. Так создается среда, в которой антисемитизм может выражаться более свободно. И слишком часто сторонники БДС используют антисемитскую риторику и нарративы, чтобы изолировать и демонизировать Израиль. Поэтому противодействие БДС – одно из важных направлений деятельности ряда американских еврейских общественных организаций, а также некоторых структурных подразделений государственных организаций Израиля, занимающихся вопросами взаимодействия с внешним миром. Приложение третье. Теория игр и палестино-израильский конфликт. Обзор. Палестино-израильский конфликт настолько длительный и многофакторный, что какие только теории и подходы не применялись в попытках найти его решение. Одним из наиболее интересных инструментов, дающих пищу для размышлений, является теория игр. Большая российская энциклопедия дает такое ее определение. Теория игр — раздел математики, изучающий математические модели принятия решений в конфликтных ситуациях. Под конфликтной ситуацией или просто конфликтом понимается ситуация, в которой участвуют различные стороны, называемые игроками, имеющие несовпадающие интересы. Многие явления экономического, социального, правового, военного характера содержат конфликтные ситуации различной сложности, поэтому их математические модели, изучаемые в теории игр, весьма разнообразны. Конец цитаты. В этом небольшом материале суммированы некоторые найденные автором общие идеи, посвященные применению теории игр для формирования пула возможных решений Палестино-Израильского конфликта. Безусловно, как с любыми инструментами подобного рода, необходимо отдавать себе отчет в том, что существующие в них ограничения не позволяют считать результаты игр руководством к действию. Однако они дают еще один аналитический инструмент тем, кто занимается практическими вопросами по преодолению Палестино-Израильского противостояния. Для начала рассмотрим игру, в которой Израиль и Палестина ходят одновременно. В простейшей модели есть две стратегии ⁇ сотрудничать и не сотрудничать ⁇ и, соответственно, три варианта исхода. Обе стороны сотрудничают, обе стороны отказываются от сотрудничества, одна сторона сотрудничает, тогда как другая сторона от сотрудничества отказывается. Под стратегией ⁇ сотрудничать ⁇ будем понимать стремление к миру, готовность к переговорам и, соответственно, уступкам а под стратегией «не сотрудничать» — агрессивное или некооперативное поведение. В случае, если оба игрока выбирают сотрудничать, то они вовлекаются в систему переговоров, что может привести к повышению уровня доверия между ними, а результатом может стать появление либо палестинского независимого государства, либо какой-то другой приемлемой для обеих сторон формы сосуществования. Общественная полезность при этом варианте развития событий высока, но существует вероятность значимого проигрыша, если по каким-то причинам один из игроков от нее отказывается. Когда оба игрока выбирают стратегию не сотрудничать, то конфликт продолжается. Так или иначе, это ведет к жертвам, экономическим и политическим проблемам, давлению или прямому вмешательству со стороны внешних игроков. Для обеих сторон такое развитие событий невыгодно, так как стоимость его высока. Общественная полезность в таком случае находится на низком уровне. Однако из-за высокого уровня недоверия этот сценарий повторяется. Ситуация, при которой один игрок сотрудничает, а другой нет, приводит к тому, что отказавшийся от сотрудничества игрок получает стратегические или территориальные выгоды, тогда как второй игрок страдает. То есть один игрок получает выгоды без того, чтобы пойти на какие-либо уступки. Уровень доверия между игроками еще больше снижается. Казалось бы, реализация стратегии «сотрудничать» обеими сторонами – наиболее выгодный сценарий. Однако здесь на сцену выступает так называемое «равновесие Нэша». Выдающийся американский математик и экономист показал, что каждый игрок будет стремиться к реализации такой стратегии, которая является наилучшим ответом на действия второго игрока. И когда обе стороны придут к таким стратегиям, тогда и будет достигнуто равновесие. В случае палестино-израильского противостояния из-за крайне низкого уровня доверия между игроками, оптимальным по нэшу, будет состояние, при котором обе стороны реализуют стратегию «не сотрудничать». Для преодоления этой ситуации требуется осуществление повторяющейся игры, при которой принимаются меры по повышению уровня доверия между игроками. Теперь посмотрим на простую модель при последовательной игре. В нашем случае ход сначала будет за Израилем, а Палестина должна будет реагировать. Предположим, что Израиль может делить территорию либо поровну, либо жадно, то есть забирая все, а палестинцы могут либо соглашаться, либо наказывать израильтян. Если любые действия израильтян встречают агрессивный негативный ответ со стороны палестинцев, то никто ничего не получает. Для простоты все остальные негативные эффекты включаются как бы в основной итог. В идеальной ситуации наилучшего результата игроки достигают при реализации сценария «делить адекватно, принимать». Но ввиду специфики противостояния, без переговоров такой результат недостижим. И тогда логичным будет обратиться вновь к повторяющимся играм. Но тут появляется интересный нюанс, связанный с последовательностью ходов. В текущей ситуации при одноразовой игре Израилю выгоднее жадно делить, а палестинцам – жестко наказывать, что в принципе и происходит. При повторяющейся игре палестинцы могут угрожать израильтянам серьезным наказанием всегда с того момента, как те станут жадно делить. Другими словами, палестинцы реализуют стратегию «принимать» до тех пор, пока израильтяне реализуют стратегию «делить адекватно». Но как только израильтяне хоть раз реализовали стратегию «делить жадно», палестинцы всегда реализовывают стратегию «наказывать». Угроза потенциального наказания в подобных играх часто является сдерживающим фактором. По сути, на этом строилась концепция ядерного сдерживания во время Холодной войны. Интересно, что можно рассматривать оба приведенных варианта игр как модели, требующие внедрения определенных норм поведения. Причем в качестве условных арбитров, позволяющих реализовать сценарий потенциального наказания по отношению к обоим игрокам, должны выступать международные структуры. Они, правда, с этой ролью справляются довольно плохо. Безусловно, существуют и более сложные модели. Так, например, Эрик Добрушкин, В своей выпускной квалификационной работе на степень бакалавра в Гарварде рассматривает два варианта таких игр. Ястреб и голубь и игра с доказательствами. Первая игра — это известная модель конкуренции за ценный ресурс. В ней каждый игрок выбирает, сражаться ли за какой-то ресурс, ястреб, или уступить, голубь. Если один игрок сражается, а другой уступает, Ястреб забирает весь ресурс. Если оба решают сражаться, то каждый имеет равную вероятность победы. При этом оба платят стоимость боя. Если оба игрока решают быть голубями, то они просто делят ресурс пополам. Важным фактором тут является соотношение стоимости сражения и стоимости ресурса, так как игры будут строиться по-разному если стоимость половины ресурса при равном разделении будет меньше стоимости ведения борьбы и при его стоимости больше расходов на ведение сражения. Адаптировав игру к палестино-израильскому конфликту, Добрушкин сделал вывод о том, что из-за отсутствия перманентной нормальной границы между Израилем и западным берегом реки Иордан, при наличии двух ее вариантов – зеленой черты и разделительного барьера – Роли игроков не могут быть четко определены, а равновесие практически недостижимо. Если исходить из логики модели голуби ястреба то, по мнению Добрушкина, Израилю необходимо трансформировать разделительный барьер в четко очерченную постоянную границу. Вторая игра посвящена искажениям в работе с информацией. Она позволяет объяснить предвзятость при ее раскрытии и избирательный поиск. Строится игра на том, что есть отправитель информации и получатель. Первому важно убедить второго в правдивости отправленных данных. При этом получатель изначально предполагает, что для отправителя это имеет значение, и он, вполне вероятно, передает только ту часть информации, которая способствует убеждению. Интересно, что зачастую передаваемая отправителем убедительная искаженная информация — присваивается им и считается полной, то есть случается своего рода самообман. В итоге при повторяющейся игре происходит поляризация. Добрушкин в данном случае сконцентрировался на роли СМИ в формировании искаженной информации, которая усиливает поляризацию в отношениях между палестинцами и израильтянами. В итоге он предложил создать некий общий орган, который будет стремиться знакомить оба общества с полной, а не искаженной информацией. При всей наивности такой идеи, как кажется, даже дискуссия в этом ключе по теме информационного сопровождения конфликта может оказаться очень полезной. Еще более сложную с математической точки зрения модель игры предлагает Амаль Ахмат. Концептуально она похожа на модель ястреб-голубь так как в основе ее лежит идея конкуренции за ценный ресурс. Автор сконцентрировался на таком ресурсе, как территория. Поскольку модель достаточно сложная, а общая логика подхода теории игр к конфликту в разных вариантах показана на основе других моделей, в этом обзоре подробно разбирать ее смысла нет. Однако важными представляются выводы, сделанные исследователем. На основе модели он показывает, что роль территорий для Израиля существенна, если не сказать «центральна». Поэтому, по его мнению, логика территории в обмен на мир достаточно плохо работает, что не означает абсолютную неготовность уйти с контролируемых территорий. Но процесс переговоров по этому вопросу должен, видимо, строиться по-другому. Предложенный вашему вниманию обзор Безусловно, не полон. В нем, в частности, не разбиралась статья, в которой игры формировал искусственный интеллект. Это, безусловно, интересное направление развития, но пока не совсем понятно, на что такие материалы больше нацелены. На демонстрации возможностей нового подхода или на формирование эффективных игр. Чтобы составить свое мнение, смотрите, например, Энтони Джадж. Simulating the Israel-Palestine conflict as a strategy game. Experimental use of chat GPT to develop a realistic game. Anthony Judge Personal Website Let us in Presence. Мой обзор призван познакомить слушателя с одним из аналитических инструментов, применяемых экспертами при анализе Палестино-Израильского конфликта. Некоторые общие выводы, которые можно сделать на основе рассмотренных моделей, таковы. Конфликт находится в той стадии, когда равновесие достигается при некооперативном и или агрессивном поведении обеих сторон, что делает необходимым провести серию игр хотя бы для формирования предпосылок к кооперативному поведению. Правда, существуют еще внутренние процессы в политике каждого игрока. Завершение конфликта в формате двух государств выглядит более предпочтительным, чем какой-либо вариант существования в едином государственном пространстве. Вполне возможно, без третьего игрока, выполняющего роль арбитра, в частности, имеющего возможность наказывать обе стороны за девиантное поведение, стороны конфликта не справятся с главной задачей — прекратить его. Израиль, как более сильный игрок, должен занимать по ряду вопросов более четкую позицию, формировать более конкретную и понятную линию поведения, вполне возможно даже, иногда в одностороннем порядке, исправлять условия игры.